Элфрида села на кровать и только тогда почувствовала, что очень устала. Она зевнула во весь рот и оглядела комнату. Небольшая, но миленькая и очень уютная. Похожа на сирену. Белые стены, белые занавески. Тростниковые коврики на полу. На комоде из соснового дерева белая полотняная салфетка с кружевной оборкой. Деревянные крючочки и набор разноцветных вешалок вместо гардероба. Поверх пухового одеяла синее бумажное покрывало. На столике возле кровати книги, свежие журналы и розовая гортензия в синей керамической кружке. Элфреда снова зевнула. Она приехала. Не сбилась с пути, не попала в аварию. Машина не сломалась. И Джеффри встречал ее в конце проулка. Выскочил с обочины, словно разбойник, и замахал руками. Его так легко было узнать, высокого, худощавого, подвижного, несмотря на возраст. По всей видимости, он ни в чем не уступает своей молодой жене и маленьким ребятишкам. А самое главное, выглядит вполне довольным. Он правильно сделал. Его прежняя жизнь исчерпала себя и закончилась, чего Элфрида всегда ему и желала. Она посидела еще немного, потом встала, открыла чемодан и разложила на комоде свои вещички. Комнатка сразу стала своей. Элфрида разделась, накинула халат и отправилась в маленькую ванную комнату, где понежилась немного в горячей ванне. Усталость как рукой сняла, и она радовалась предстоящему вечеру. Элфрида надела вельветовые брюки и шелковую блузу, собрала в саквояж подарки и пошла вниз точно моряк, спускающийся на нижнюю палубу. «На кухне дети ели сосиски, а Сирена взбивала миксером белки». Увидев Элфриду, она улыбнулась. «Джеффри ждет вас в гостиной», — сказала она. Он затопил камин. «Я могу чем-то помочь. Правда, готовить я не умею, но... На чистке кастрюль собаку съела». Сирена засмеялась. «Нет у меня грязных кастрюль. Я сегодня еще увижу Бена и Эмми». Непременно они примут в ванну и придут сказать «Спокойной ночи». Вода была чудесная, я просто возродилась. Бен спросил, что такое «возродилась»? Это значит, помолодела. Что-то незаметно. Это потому, что я уже старая, сказала Элфрида. Обязательно приходи сказать «Спокойной ночи», потому что у меня кое-что для тебя есть. Она подняла саквояж. «Вот здесь». «А можно посмотреть сейчас?» «Нет, сейчас нельзя. Посмотришь позже у камина. Понимаешь, это как рождественский чулок». Элфрида нашла Джеффри в маленькой гостиной. Как всякий пожилой джентльмен, он сидел у камина и читал «Таймс». Увидев Элфриду, он отложил газету в сторону и осторожно поднялся. В этой комнате, неизвестно по какой причине, потолок был ниже, чем везде, и Джеффри явно опасался удариться головой об одну из белых балок. Это было бы особенно чувствительно для его загорелой лысины, вокруг которой опускались на воротник все еще черные волосы. Глаза были тоже темные, и когда он смеялся, по худым щекам веером разбегались морщинки. На нем был синий свитер и красная бандана вместо галстука. Эльфрида, которая всегда ценила мужскую красоту, с удовлетворением констатировала, что на кузена по-прежнему приятно посмотреть. «Ты блестяще выглядишь», — сказал он. Хорошо отмылась. Ах, как это чудесно, понежиться в ванне. Она поставила на пол саквояж, опустилась в кресло по другую сторону камина и с одобрением огляделась. Знакомая картина на стенах, яркий огонь в камине кувшины с засушенными травами, семейные фотографии в серебряных рамках, немного старинной мебели. У вас очаровательный дом. Это не моя заслуга, Элфрида. Все сделала сирена, выпьешь вина. С удовольствием. Здесь совсем другой мир, правда? Он так отличается от твоей прежней жизни. Дом в Кемдене. Ежедневные утомительные поездки в сити, официальные приемы, общение с нужными людьми. Джеффри подал Элфреде бокал и опустился в свое широкое кресло. Их глаза встретились. «Извини», — сказала она. «За что?» «За бестактность. Ты же знаешь, я сначала говорю, а потом думаю». «Ты права, это был совсем другой мир. И я по нему уже не горюю. Погоня за деньгами...» Чудовищно дорогие школы для девочек, званные обеды, для которых мы каждый раз нанимали дворецкого. Новый дизайн кухни, потому что супруги Харли Райт на другой стороне площади переделали свою, и Доди не может от них отстать. Постоянная тревога. По какому курсу идут акции, что требуют страховые компании, и вечная угроза сокращения. Сколько ночей я не спал. А, собственно, во имя чего? Теперь все в порядке? В каком смысле? Материально. Да, все хорошо, даже отлично. Зарабатываем мы, не бог весть, сколько, но нам хватает. А на что вы живете? Куры? Джеффри засмеялся. На них не проживешь. Масса хлопот, а доход небольшой. Летом выручают туристы и отпускники. Мы сдаем комнату, постель и завтрак. Но поскольку она одна да и ванной отдельной нет, хорошую плату не возьмешь. Вот подумываем, не превратить ли заброшенное строение между нашим участком и соседней фермой в дополнительное помещение для платных приезжих. Но это серьезная затея, и мы все никак не раскачаемся. Сирена продолжает составлять букеты для свадеб из ванных вечеров. Бен и Эмми учатся в местной школе. Для меня это настоящее открытие, как просто, оказывается, можно жить. И счастлива. Счастливее не бывает. А Доди? У нее квартира неподалеку от Херлингема, очень хорошая, с видом на реку. Никола развелась и живет с ней, так что они вынуждены терпеть друг друга. А ребенок Николы? Люси? Ей сейчас четырнадцать. Бедняжка, она тоже живет с ними. Я пытался пригласить ее пожить у нас хотя бы временно, но Никола считает меня негодяем, а Сирену ведьмой и отказывается отпускать к нам дочку. Элфрида вздохнула. Она отлично понимала, насколько безнадежна ситуация. «А как Кэрри?» — спросила она. «По-прежнему в Австрии. У нее хорошая работа в туристической компании. Она на ответственной должности». «Вы встречаетесь?» «Когда я был в Лондоне последний раз, мы позавтракали вместе, но наши пути редко пересекаются». «Она не замужем?» «Нет». «Сюда приезжает?» «Нет». «Говорит, что не хочет мешать, смущать сирену». Кэри уже тридцать, она не ребенок, у нее своя жизнь». Если ей захочется приехать в Эмбло, достаточно поднять телефонную трубку, и она это знает. Он замолчал, поставил стакан, закурил сигарету. «Курить ты не бросил», — заметила Элфрида. «И не собираюсь. Тебя это раздражает?» «Ничуть. Меня никогда ничто не раздражает». «Выглядишь ты замечательно. Как поживаешь?» Отлично. Не страдаешь от одиночества? Теперь стало легче. Жизнь обошлась с тобой жестоко. Ты от Джимба? С ним она обошлась еще более жестоко, чем со мной. Что может быть хуже для замечательного, блестящего человека, чем медленное угасание? Но я ни о чем не сожалею, Джеффри. Мы с ним недолго жили вместе, но это было что-то особенное. Немногим выпадает такое счастье. Расскажи мне про свое новое пристанище. Диптон? Обыкновенная скучная деревушка. Как раз то, что я хотела. Маленький коттедж. В нем жил кто-то из железнодорожных рабочих. Таких коттеджей там целая улочка. Больше мне ничего и не нужно. А люди приятные. Опять же, самое обыкновенное. Доброе, приветливое. Встретили меня вполне дружелюбно. Оставаться в Лондоне я не могла. А какие-то близкие друзья появились? Элфрида начала рассказывать ему о Фубистерах и Бобби Бартон Джонсе, о Викарии и его жене, о Пантомиме и воскресной школе. Потом поведала о миссис Дженнингс и Альберте Медоусе о сказочно богатом мистере Дани, о его закрытом плавательном бассейне и огромной оранжерее с огненно-красными геранями и фикусами. Завершали рассказ Бланделы Оскар, Глория и Франческа. Они и правда необыкновенно добры ко мне. Можно сказать, взяли под свое крыло. Глория богатая и щедрая, она владелица дома, в котором они живут. Он называется Грэйндж и ужасно уродлив но необыкновенно теплый и комфортабельный. Глория уже была прежде замужем, у нее два взрослых сына, а маленькая Франческа, девочка оригинальная, очень забавная и милая. Глория очень гостеприимная хозяйка, постоянно устраивает приемы, пикники, дружеские вечеринки или собрания комитета. Она поклонница верховой езды и любит собирать большие компании и устраивать гонки. Багажник она превращает в бар, а к бамперу привязывает своих мопсов, которые лают на всех, как сумасшедшие. Джеффри явно нравился ее рассказ, а Оскару тоже нравятся такие развлечения. Не знаю, но он мягкий, приветливый человек, очень обаятельный. Они с Франческой не отходят друг от друга, делают ставки на никому неизвестных лошадей и едят мороженое. А чем он занимается? Или он на пенсии? Он музыкант, органист, пианист, преподаватель. Ты молодец, что подружилась с такой интересной парой. Они, конечно же, полюбили тебя. Ты для всех как глоток свежего воздуха. Но Элфрида поспешила добавить, «И все же я не хочу, чтобы меня покорили и проглотили со всеми потрохами». Кому же не захочется тебя покорить? Ты не можешь судить объективно. Да, я всегда на твоей стороне. Годы спустя, вспоминая те недели, что она провела в Эмбло, Элфрида отчетливее всего представляла себе гудение ветра. Он дул бесконечно, иногда веселым бризом, иногда грозно налетая на скалы. Завывая в трубах, сотрясая двери и оконные стекла. Она скоро привыкла к нему, но по ночам не замечать его было невозможно. И она лежала в темноте, вслушиваясь, как он налетает из Атлантики, стремительно проносится по вересковой пустоши, заставляет ветви старой яблони, точно привидения, стучать в ее окно. Лето кончилось. Ветер не оставлял в этом сомнений. Октябрь перешел в ноябрь, и темнота с каждым вечером подступала все раньше. Фермерское стадо, красивые гернзинские дойные коровы, каждый день месили грязь в проулке, направляясь с пастбища на утреннюю и вечернюю дойки. После вечерней они снова возвращались на пастбище, и быстро отыскивали себе укрытие под стеной, огораживающее пастбище или в зарослях дрока. «Почему они не ночуют в хлеву?» — поинтересовалась как-то Элфрида. «У нас это не принято. Морозов здесь не бывает, и трава круглый год в достатке». «Бедняжки!» Однако Элфрида не могла не признать, что бока у коров гладкие и вид вполне довольный. Элфрида взяла на себя часть домашних дел и быстро приспособилась к их размеренному течению. Надо было то развесить белье, то погладить рубашки, то почистить овощи, то накормить куры, помыть яйца. Спустя неделю она с удивлением поняла, что за все семь дней не прочла ни одной газеты и ни разу не смотрела телевизор. Мир мог разлететься на кусочки, а Элфрида думала о том, не снять ли с веревки простыни, пока не полил дождь. Иногда по вечерам она готовила ужин для Бена и Эми, чтобы Джеффри и Сирена могли посидеть вдвоем в ресторане или сходить в кино. Она учила ребят играть в рамме и развлекала их рассказами о театре. Рамми вид карточной игры. Примечание редакции. В одно из воскресений переменчивая погода обернулась необычайно теплым почти весенним днем. Ветер стих. С безоблачного неба сияло солнце. «Такой день нельзя упустить», — решила сирена, и, прихватив корзины со снедью и четверых соседских ребятишек, они отправились к скалам. Шестеро ребятишек, трое взрослых и три собаки. Эми с Элфридой шли рядышком, замыкая шествие. Тропинка поднялась по каменным ступеням и стала пробираться вниз между кустами дрока и куманики. Элфрида углядела ежевику. Давай соберем, предложила она Эмме. Сделаем ежевичное желе. Нет, твердо заявила та. Нельзя собирать ежевику, если уже начался октябрь, потому что как раз в это время корнолские ведьмы делают на нее пипи. -пи. Как интересно! Откуда ты это знаешь? Нам сказала. Только она сказала не пипи. -пи, Она сказала, они на нее мочатся. Они вышли на обрыв, и перед ними во всю ширь открылся сказочно синий, сверкающий солнечными бликами океан. Тропинка совсем сузилась и круто пошла вниз, словно устремляясь в какую-то тайную пещеру. Прилив еще только начинался, песчаный берег лежал узким полукругом, и озерца между скалами — сверкали, как драгоценные камни. Первыми бесстрашно попрыгали вниз собаки. Остальные члены экспедиции с определенными предосторожностями спустились или сползли вниз. Эми оставила Элфреду и побежала на песок к остальным ребятам. Под руководством Джеффри они уже воздвигали гигантский песчаный замок, а сирена искала красивые раковины и голыши, чтобы украсить это величественное сооружение. Теперь в полдень на солнышке стало так тепло, что Элфрида скинула куртку и закатала рукава свитера. На большом плоском камне были расстелены пледы, на них стояли корзины и сумки с провизией, и она сидела рядышком, из бесконечно изменчивым морем, словно зачарованная его величием и безбрежностью. Вода переливалась тончайшими оттенками, и была так чиста, что захватывала дыхание. Голубые, зеленые, бирюзовые, обогрянные струи, оттененные белым кружевом прибоя, вдали поднимался тяжелый вал и, ощериваясь белыми бурунами, катился, набирал высоту и мощь и, наконец, разбивался о зазубренный гранитный берег, вздымаясь вверх огромными фонтанами шипящих брызг. Над головой кружили чайки, а вдали у линии горизонта маленькая рыбачья шхуна то поднималась на волну, то ныряла вниз. Элфрида, словно загипнотизированная, не отводила глаз от моря. Время остановилось. Но вот к ней подошла сирена. Пора раскладывать угощение. Из рюкзаков достали бутылки, пластиковые чашечки, бумажные салфетки, пакет с яблоками. В воздухе поплыл вкусный запах горячих пирожков, от которого слюнки текли. Элфрида ахнула. «Когда же ты успела их испечь? На это уходит уйма времени. Я всегда держу их в морозилке про запас. Дети их очень любят. И я тоже». «А вчера вечером вынула. У меня было предчувствие, что нас ждет хороший день». «Что будешь пить, вино или пиво? Или, может, лимонад?» «Вино — это прекрасно». Бутылка была холодной, а пластиковый стакан, как ни странно, придавал вино особенно изысканный вкус. Такого Элфрида еще никогда не пила. Она снова повернулась к морю, божественно. «Летом мы сюда ходим чуть ли не каждые выходные. Теперь это нетрудно. Дети подросли, и всю дорогу идут сами». Какая у вас счастливая семья. Да, — с улыбкой согласилась Сирена, — я это знаю. Нам повезло, я действительно это понимаю, Элфрида. Честное слово. И каждый день благодарю тебя. Время от времени Элфрида покидала Эмбла, уезжала в своей маленькой фиесте одна, оставляя Горацио в обществе овчарок Джеффри. Она не переставала удивляться, в этой глухомане жизнь представала во всем своем разнообразии. Туристический сезон давно закончился, узкие извилистые дороги были пусты, и навстречу ей попадался разве что случайный автобус, фургончик мясника или трактир. Иногда за обширной пустошью дорога неожиданно спускалась в маленькую, поросшую рододендра на медалину, где в садах все еще зеленела трава и рдели цветки фуксии, похожие на маленьких балерин. Однажды Элфрида совершила поездку в соседний городок. Оставив машину на парковке, она углубилась в лабиринт переулков и переходов, которые вывели ее к порту. По дороге к нему расположились рестораны, сувенирные ларьки и много маленьких галерей, где были выставлены картины, скульптуры и другие предметы искусства. Эльфрида обнаружила книжную лавку, зашла в нее и выбрала по книжке для Бена и Эмми. Это было такое приятное занятие, что она продолжила его, имея в виду Франческу, и в результате купила для нее книжку в букинистическом отделе. Это был вечий остров Джона Бьюкена. Эльфрида вспомнила, как зачитывалась им в детстве. «Оскар и Франческа наверняка будут читать эту книжку вместе, уютно устроившись» в широком кресле у догорающего камина. Покупки завернули, Элфрида заплатила и пошла дальше по улице. В лавке художественных изделий она выбрала два свитера ручной вязки с красивым орнаментом, один для Джеффри, другой для сирены. Купила открытки, бутылку вина и отправилась в обратный путь по лабиринту мощенных булыжником переулков, где сушилось на веревках белье, а в ящиках на подоконниках ярко пестрели настурции и розовые петунии. Но вот еще одна галерея. Элфрида не могла не остановиться у витрины, взгляд ее задержался на небольшой абстрактной картине в блеклой раме. Все цвета древней земли запечатлелись на этом полотне именно такими, какими их увидела она. Элфриде ужасно захотелось купить картину не для себя, а в подарок. Будь Джимбо жив, ему бы такая точно понравилась. Она представила себе, как приносят эту картину в его дом в Барнсе, где они были так счастливы, как он разворачивает бумагу, как на его лице отражается восторг. Картина вдруг дрогнула и затуманилась. Элфрида поняла, что глаза наполнились слезами. Она не плакала, когда Джимбо умер, прятала скорбь, и старалась научиться жить в холодном одиночестве. И считала, что научилась, но, оказывается, ошиблась. Наверное, она из тех женщин, которые не могут жить без мужчины, и тут уж ничего не поделаешь. Слезы высохли. Смешно. Ей 62 года, а она распускает нюни, как какая-нибудь молоденькая девушка, потерявшая возлюбленного. И все же Элфрида не отходила от витрины. Она все стояла и смотрела на картину. Ей хотелось разделить с кем-нибудь удовольствие, кому-нибудь подарить ее. Может, купить ее для Оскара Бландела? Но ведь у Оскара есть Глория, и та будет озадачена таким подарком. Элфрида словно наяву услышала ее голос. «Элфрида, это несерьезно». Это же всего лишь какие-то мазки. Четырехлетний ребенок и то нарисует лучше. И куда же ее повесить? Ты чудачка, что на тебя нашло? Потратила столько денег на такую ерунду. Тебя обворовали. Нет, неудачная мысль. Элфреда неохотно отошла от витрины и пошла дальше. Улицы остались позади. Она вышла на дорожку, зигзагами поднимавшуюся на вершину поросшего травой мыса, который делил берег пополам. Ветер разгулялся не на шутку, и когда она добралась до плоской вершины, вокруг были только океаны неба, смыкавшиеся на горизонте изогнутой синей полоской. Как будто плывешь по морю. Она спустилась на берег, села. Поплотнее запахнула куртку и разложила вокруг пакеты и свертки, как какая-нибудь старуха-пенсионерка, уставшая от хождения по магазинам. Но она не старуха, она Элфрида. Она выжила и продолжала жить. Только вот ради чего? Чайка спланировала сверху и опустилась у ее ног в поисках чего-нибудь съедобного. Глаза у птицы были холодные и жадные, — Элфрида улыбнулась. Ей захотелось, чтобы кто-то был рядом с ней, хорошо бы Оскар. Провел с ней хотя бы один день, и по возвращении в Диптон они смогли бы поговорить о ветре, море и чайке, вспомнить и подивиться волшебству вот таких мгновений. Наверное, это хуже всего, когда не с кем разделить воспоминания. Настал день отъезда, Элфрида поверить не могла, что провела в Эмбло целый месяц, так быстро пролетело время. Конечно же, все семейство уговаривало ее остаться. «Живи сколько захочется, мы будем только рады», — говорила Сирена, и Элфрида знала, что она искренна. «Ты замечательная! Мать, сестра и подруга в одном лице, мы будем по тебе ужасно скучать!» — Сирена, ты очень милая, но мне пора возвращаться к обычной жизни. — Ты приедешь снова? — Непременно. Элфреда планировала выехать как можно раньше, чтобы добраться до дома еще засветло. В восемь утра она уже стояла у машины, а Джеффри грузил вещи. Все маленькое семейство собралось вокруг, Эми плакала. — Не хочу, чтобы ты уезжала, хочу, чтобы осталась, — твердила она. Гости не остаются навсегда, лапочка моя. Настало время уезжать. Горацио так явно не считал. Каждый раз, когда его загоняли в машину, он выпрыгивал обратно. В конце концов его взяли за ошейник, посадили на заднее сиденье и захлопнули дверцу. Он смотрел в окошко, лохматая морда печально поникла, в черных глазах страдания. По-моему, он сейчас тоже заплачет, заметил Бен. Но ни он, ни его сестричка не успели одеться, и в резиновых сапогах и теплых куртках, надетых на пижамы, выглядели довольно забавно. Эми расплакалась еще пуще, когда ее братишка пожалел Горацию. Мать наклонилась, подхватила ее и прижала к себе. Не унывай, Эми. Как только машина отъедет, Горация успокоится. Не хочу, чтобы они уезжали. Расставание затягивалось. Элфрида повернулась к Джеффри. «Дорогой», — сказала она, — «я тебе очень-очень благодарна». Он не успел побриться, щека была колючей. «Сирена!» Быстро поцеловав ее, Элфрида провела ладонью по льняной головке Эмми и, решительно усевшись за руль, включила зажигание. Машина тронулась, провожающие стояли и махали руками, пока машина не скрылась из вида. Элфрида была уверена, что они не ушли в дом, пока ее маленькая фиеста не свернула на шоссе. Нечего чувствовать себя одинокой и осиротевшей. Она простилась не навсегда, захочет и снова приедет в Эмбло. Через год, а может и раньше. Джеффри и Сирена всегда будут там, и Бен, и Эми тоже. Взрослые не изменятся, а вот Бен и Эми станут выше, тоньше или толще. Озорнее. У них выпадут молочные зубы. Они никогда уже не будут малышами, которых она полюбила в этот период их жизни. Как и ее каникулы, он кончился. Надо развеяться, развеселиться. А для этого следует смотреть вперед, причем с оптимизмом. Это самый надежный способ избавиться от чувства утраты. Она едет домой, в свое гнездышко, к своим вещам в маленькое скромное пристанище, которое делит с Горацио. Раскроет двери и окна, проверит, все ли благополучно в саду, разожжет камин. А завтра, может быть, позвонит в Грейндж и поговорит с Глорией. Услышит радостные возгласы, Элфрида вернулась, и настойчивое приглашение немедленно явится к ним. И она возьмет с собой овечий остров, который купила для Франчески, и скажет, я выбрала для тебя эту книгу, потому что я очень любила ее, когда была такая, как ты. Уверена, что ты ее тоже полюбишь. Надо купить по дороге что-нибудь съестное. Перед отъездом она вымыла холодильник. Надо остановиться у мини-маркета миссис Дженнингс. Элфрида начала составлять в уме список хлеб, молоко, сосиски, яйца, масло, кофе. Печенье и несколько банок еды для Горацио. Может, какие-нибудь консервы себе на ужин. Что-нибудь калорийное, вроде супа с моллюсками.